На общем фоне выделяется отзыв Писарева о превосходном романе «Жизнь Шупова его родных и знакомых». Однако именно этой оценке в небогатой литературе о Шеллере Михайлове никогда не уделялось должного внимания. Писарев, сочинение, том 3, Москва, Гослит издат, 1956 год, страница 494. Подобная крайность в отзывах на романы Шеллера Михайлова объясняется тем, что литература его времени имела такие замечательные образцы, как произведения Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Но в век великих идей и великих творений не случайное появление литературы, хотя и не достигающей вершинных образцов, но идущей в русле общественной жизни – и отвечающий потребностям современного ей читателя. Представление о времени ее породившем может быть полным лишь в совокупности знания и произведений большой литературы и сопутствующей ей добротной билетристики. Шеллер Михайлов с надеждой взывал к своему читателю, полагая, что тот поймет и домыслит то, Чего не доставало его произведениям, его дарованию. Ты сам читатель не глуп, и чувства у тебя много. Ты сам сумеешь заменить мое неуклюжее, долговязое выражение одним метким словом. Он всегда верил в своего читателя настоящего и будущего. Хотелось бы мне встретиться с тобой, писал он, обращаясь к читателю. Крепко пожать твою руку и с полной уверенностью, что я не лишний в твоем доме сказать. Наконец-то мы увиделись. Современный читатель мало знаком с творчеством Шеллера Михайлова. Однако верится, что гуманизм и доброта не имеют временных границ. А ведь именно эти качества отличают все, что создано писателем. Они когда-то обеспечили ему читательский успех. Они должны помочь и возвращению его произведений к нам. Елизаветина «Лес рубят, щепки летят» Часть первая Книга первая Глава первая «Драма в подвале» Поздняя осень. Над Петербургом, развиваясь как клубы дыма и заслоняя последние клочки неба, медленно тянутся тяжелые свинцовые тучи великаны. В воздухе сыро и пасмурно. Порой начинает моросить дождь, иногда перепадают мокрые хлопья снегу. Недавно выкрашенные заново дома Покрылись пятнами от сырости И выглядят уныло. На улицах лежит непроходимая грязь И стоят широкие лужи воды. Резкий ветер дует с моря И ни на минуту не умолкая. Он зловеще и пронзительно воет В трубах домов, в снастях кораблей, В обнаженных деревьях садов и кладбищ. Нева мутная и почерневшая Угрюмо, шумит и бешено бьется в берега, как будто сились изломать в куски свои гранитные оковы и затопить возникший из болота город. Вода поднялась очень высоко, и река кажется еще шире, еще страшнее. В отдалении тяжело и глухо проносятся в воздухе одинокие звуки пушечных выстрелов. Это... Напоминание для подвальных жителей, что против них поднимается страшный враг, наводнение, готовое затопить их последние жалкие пожитки. На улицах почти пусто. Все, кто мог, забились по своим, может быть, и неудобным, но теплым углам. Но на Неве идет усиленная работа. Платовщики, Содержатели ван и десятки перевозчиков спешат привязать плоты и купальни. Солдаты и рабочие таскают доски, укрепляют канаты, приготовляясь развести мосты. Запоздалые барышники разгружают последние остатки дров и сена. Местами еще виднеются чухонские лайбы и иностранные суда, спешащие отплыть к Кронштадту. Лайба, финский... Большая лодка, иногда с палубой и одной-двумя мачтами. На пароходах снуют кочегары и матросы, идет чистка и осмотр машин. На бердовских тонях рыбаки складывают мережи, таскают сачки, бадьи, выбрасывают гнилую мелкую рыбу. На бердовских тонях место рыболовного промысла. В воздухе раздаются удары топоров, В воды под веслами и канатами слышатся крики «Отдай, канат! Отчаливай! Куда тебя несет леший под машину?» Эти слова, вылетающие сквозь приложенные ко рту в виде рупора руки, звучат как-то глухо и дико. Руки рабочего народа походят по цвету на кровь. Они начинают коченеть, а с грубых лиц между тем катится обильный пот, смешанный с грязью и копотью, оставляющий на щеках и на лбах тружеников какие-то серые, черные и коричневые полосы, зигзаги и пятна. Чем ближе к устью реки, тем больше народу виднеется на ней, тем менее сдержанности, тем более торопливости в движениях и в речах рабочих. Закоптелые фабричные оборванные кочегары с черными лицами, мужики в неуклюжих овчинных тулупах, голландцы, в своих плотно прилегающих к телу штанах и куртках. Все это изявшее, промокшее до костей, снует, торопится, шумит, переругивается здесь между собой на различных наречиях, на различных языках. И между тем вся эта возня Весь этот гам, вся эта брань переводится немногими, всем и каждому понятными словами. Мы хотим есть и зимою. По-видимому, эта масса тесно сплотилась в одной спешной дружной работе. Но именно в эту минуту она более всего разъединена между собой. И ни в ком из ее членов нет места необщему любопытству, заставляющему двух мужиков мирно беседовать. Доедет или не доедет колесо Чичиковской брички до Казани. Необщему состраданию, собирающему целую толпу народа, поохоть над утопающим ближним. Нет места общему любопытству, заставляющему двух мужиков мирно беседовать, доедет или не доедет колесо Чичиковской брички до Казани. Свободный пересказ сцены из первой главы тома первого поэмы Гоголя «Мертвые души», 1842 год. И любопытство, и сострадание, и все другие чувства поглотились теперь одной мыслью о хлебе. А хлебе для себя и только для себя. В такие минуты легче всего незаметно погибнуть в глазах сотни людей. Вот почему никто не интересовался жалкую барочную латчонкой, плохо сколоченную, плохо высмоленную, то там, то тут пропускавшей воду. Она пробиралась со взморья, тяжело ныряя по сердитым волнам и ежеминутно готовясь скрыться под ними. В ней на гнилых досках, заменявших скамьи, сидели два человека. Одному было лет пятьдесят, другому едва ли минуло девять. На первом был надет совершенно вытертый бутылочного цвета сюртук с заплатанными локтями, с ободранными обшлагами, с двумя костяными пуговицами на правой стороне и одной медной пуговицей на левой. костяшки разместились очень далеко одна от другой одна у талии другая у ворота и потому хотя сюртук был застегнут между пуговицами было большое отверстие в которое как в разинутую пасть забирался ветер обдувая холодом все тело владельца этого наряда около шеи старика был обмотан грязный клетчатый бумажный платок на ногах были разорванные порыжевшие сапоги с полуотвалившимися заплатами. В голенище сапог были засунуты бахромы рваных панталон. Замасленная фуражка сдвинулась на затылок старика. Из-под нее выбивались клочья седых волос, и угрюмо смотрело давно небритое, обросшее серой щетиной лицо с воспаленными глазами, синевато-багровым носом, и синевато-багровыми щеками.